Глава двадцать пятая. Лютый. Лютый возвращается домой через пару недель. Но даже за это время поиски Серова не дают результатов. Несколько раз он встречался с людьми разной степени важности, чтобы разузнать что-то о том, куда он внезапно запропастился. Но никто не сообщил толком ничего важного. Нашёл даже Захара, авторитета другой группировки. И вот разговор по делу был даже короче, чем остальные. А «Это от твоего человека весточка пришла, что он здесь?» «От моего? Лютый, ты что-то путаешь. Я к тебе никого не посылал. Да и зачем мне лезть в ваши разборки? Это не моё дело». «Всё. Больше ничего. Абсолютно ничего полезного». Вернулся лютый назад на взводе ещё больше, чем был, когда уезжал в Москву. Никто ничего не слышал, никто Серова не видел. Словно все разом ослепли и оглохли. Внезапно так. И это наводило на мысль чуть ли не о заговоре. А почему нет? Для некоторых он как кость в горле. Другим перешёл дорогу когда-то. И они до сих пор держат обиду. Но если пугают, угрожая дочери, то чего в итоге хотят добиться? Никто в разговоре даже интонацией не намекнул, мол, тебе стоит уйти из бизнеса, мешаешь определённым людям. Никто ничего не знал. Башка кипела от всех этих мыслей. С чего он вообще вдруг взял, что кто-то сговорился за его спиной? Может, это просто Серов мутит воду? Ещё до гибели Эллы они с неприязнью друг к другу относились. А потом это переросло в откровенную вражду. «Что тут?» — на ходу спрашивает Лютый, когда машина, наконец, закатывает во двор и останавливается напротив дома. «Всё тихо. У пацанов там тоже». Шагает следом за ним Бритый. «Тут только...» Он не успевает договорить. Лютый распахивает дверь в дом, и натыкается взглядом на Демида. Внутри сразу поднимается глухое раздражение. Он кивает Бритому, что тот свободен и устало падает в кресло. «Что ты тут забыл?» Мрачно интересуется Лютый. Ни он, ни Рокотов не протягивают первым ладонь для рукопожатия. Демид остается сидеть в кресле напротив. «Ты нашел Серова?» Без приветствия интересуется он. Нет, переговорил с людьми. Оказалось, что Серов пока вообще не в России. Прячется? Или кто-то специально сказал, что он в Москве, чтобы увезти меня отсюда? Хмыкает Лютый, склоняя голову набок бок. Зачем? Обескураженно вскидывает брови Демид. Какая разница, где ты? Это ведь не мешает им искать Лесю. Вот и мне хочется узнать, зачем. Хм, Рокотов хмурится, а после с тревогой говорит. Может, к чему-то готовятся? К чему, например? «Да я без понятия», — повышает он голос а после вскакивает с места и нервно вышагивает по комнате, не в силах усидеть на месте. Вдруг всё как в прошлый раз, когда угрожали тебе и Элли. Не зря же они выманивали тебя отсюда. Рокотов останавливается посреди комнаты и бросает быстрый взгляд на Лютого. Соню с Лесей надо перевести в новое место, как можно скорее. Зачем? с ними куча охраны, Демид. А так есть риск засветиться где-нибудь. Может, на это и расчёт, что мы побежим перепрятывать лесу и выдадим местоположение? «Куча охраны?» скептически вскидывает бровь рокотов. «Да, по всему посёлку рассредоточены мои люди. Если ты их не заметил, это ещё не значит, что их нет совсем». Взгляд лютова становится жёстким, И он сухо интересуется. «Что ты там делал, Демид?» «Навещал Лесю. А что, не могу?» «Ты переживаешь, что их найдут, а сам просто взял и поехал туда, не задумавшись о том, что за тобой может быть слежка? Ты совсем с катушек слетел, Демид?» Рычит Лютый, сжимая руки в кулаки. Поверь мне, никто меня не увидел. Я все меры предосторожности предпринял. Ты даже не заметил моих людей, которые вели тебя до самого дома. О каких мерах предосторожности ты мне в уши льёшь? Я их заметил. Больше не сусю туда, понял? Иначе скрутят тебя прямо на подъезде к посёлку. — В прошлый раз не скрутили же, — хмыкает Димит только потому, что с какого-то хрена решили, что ты от меня. Не привыкли ещё парни, что мы давно не друзья». Растягивая губы в агрессивном оскале, отвечает лютый и вкратчиво интересуется. «Лучше скажи мне, как ты узнал, где именно они находятся?» «Что? О чём ты?» «Я не говорил тебе, куда увёз Лесю и Соню». Как видишь, ты плохо их прячешь, раз я узнал, где они находятся. А раз так, думаешь, не узнает Исеров? Кто слил тебе информацию? Холодно, уточняет Костя. Ищи, — пожимает плечами Демид. Кто слил и что слили, это твои проблемы. Рокотав предупреждающим тоном произносит лютый. «Не переживай. Ни Серову, никому-либо другому он ничего не сольёт». Ухмыляется Демид, складывая руки на груди. «Всё-таки подумай над моими словами. Можешь вообще не говорить мне, куда ты девчонок перевезёшь. Просто увези. Им опасно оставаться на одном месте долго». Я на своей шкуре в этом убедился. «Я тебя услышал, Демид, и решу, что делать дальше». Жёстко обрывает его Лютый. «Решай, только помни, Селлой, ты уже так потянул. И помнишь, к чему это привело?» «Я прекрасно всё помню, Рокотов». Сквозь сжатые зубы произносит Лютый. И не забуду. Ведь ты любезно об этом каждый раз напоминаешь. Просто я не уверен, что это правда. Ты ведь бросил искать того, кто напал на вас и подстроил аварию. Я не переставал искать этих уродов. Никогда. Да? Тогда почему Серов до сих пор жив? потому что нет никаких доказательств того, что это он. Это же очевидно. Это может быть и ошибкой. А может, ты просто трус и не можешь разобраться со всем этим сам? Или смерть Эллы тебе самому на руку, а? По лицу Лютого проходит болезненная судорога. Он белеет, по скулам ходят желваки. «Выметайся из моего дома», — раздельно произносит он, каждое слово, едва сдерживаясь. «И чтобы больше я тебя не видел ни здесь, ни там, где живут Соня и Леся». Рокотов ухмыляется, выпрямляется во весь рост. «Поверь, не увидишь». Сплёвывает он враждебно и, развернувшись, выходит из дома напоследок хлопнув дверью. Лютый устало прикрывает глаза ладонью и выдыхает. Выдыхает снова, медленно, как учила его Элла, чтобы быстрее успокоиться и не дать ярости взять вверх. Эти дни вымотали его окончательно. Да, его люди постоянно там, рядом, держат под контролем весь этот чёртов посёлок, все подъезды к дому. Но страх за дочь не даёт спокойно спать. Если всё это случится снова, если он потеряет ещё и Лесю, это сведёт его с ума. Он уверен в этом. Просто не выдержит держать на руках ещё и окровавленное тело дочери. Людому до сих пор каждую ночь снится Элла. Красивая, здоровая, живая. Смотрит молча и укоризненно. А потом... Потом вспышка. Кошмар повторяется. Она, как сломанная кукла, умирает на его руках. А он ни черта, ни черта не может сделать. Никто и никогда не мог поставить его на колени. Но в тот день, когда едва нашёл силы вытащить её из покорёженной машины, он стоял над ней, весь в крови. Одежда, лицо, руки. Сам покалечен. Бок разорван в хлам. Кости переломаны. Но он молился, чтобы эта кровь была его. Это он столько потерял. Это его кровь пропитывает насквозь одежду, землю, отравляя её. Только не она. Единственная мысль, что билась в мозгу до того, как он сам не потерял сознание от травм. Только не она. Кошмар не закончился той ночью. Он продолжался все эти годы, каждый грёбаный день. Его сердце билось, по венам текла, струилась, пульсировала жизнь. Её хотелось выгрызть, выдрать с корнем собственными руками, чтобы лечь рядом с той, кого он ждал все эти годы, которую никто не заменит. Никогда. Только дочь вернула его к жизни. Только ради неё он встал с больничной койки и вернулся. Ради неё и вместе. Так что нет, он ничего не забыл. Ни одной чёртовой секунды из того дня. Он отпечатался в подкорке, пророс в памяти, заменяя все прошлые воспоминания и став настоящим. И переживать то же самое с дочерью или соней он не собирался. Чего бы ему это не стоило?